Полезное чтение для раздумий. Как и следовало ожидать, моя двухлетняя карьера лесоруба кончилась больницей. Я слишком много мерз, и первыми сдали легкие. Приходилось нет-нет обращаться в амбулаторию, но двух-трехдневные освобождения не помогали. Скакала температура, требовалось невероятное усилие воли, чтобы утром подняться и идти на работу. Почти невозможно стало заставить себя съесть пайку. и как то Выслушавший мои легкие фельдшер, поволжский немец, буркнул регистратору совсем земляку, чахотка, сделав неускользнувший от меня жест, говорящий недвусмысленно «Готов!» и спекся. И без его взмаха руки диагноз не оставлял надежды. В лагере ТБЦ не прощает. Я продолжал сидеть на табурете, обнаженный по пояс. Фельдшер всматривался в меня, точно про себя решая мою судьбу. Он мог попытаться меня спасти, отправив в центральный стационар. Мог для себя бесхлопотно снова водворить меня в барак. Санчасть строго следил чтобы персонал не потворствовал зэкам и лишь в самых крайних случаях назначал лечение в больнице. За попытки дать отдохнуть или набраться сил взыскивали. Я не очень-то поверил, когда фельдшер сказал, что направит меня в сангородок. Встал... Медленно оделся, даже упустил поблагодарить. Так мне было тогда все безразлично, кроме надежды сию минуту вернуться в барак, залечь на свои нары и по возможности теплее укрыться. Днем, пока все на работе, можно воспользоваться одеялом соседа. Однако фельдшер сдержал свое слово. Спустя несколько дней меня на подводе отправили в больницу. Везли мягкой, укрытой, светлыми, пронизанными солнцем, со дорогой, то вившейся по песчаным... Гривком, то спускавшийся в ложбинки с мшистыми кочками, заросшими черникой и багульником. Ехали тихо и мягко, как по ковру. Телегу не подкидывала на ухабах, а слегка покачивала. Чувствуя себя обреченным, я смотрел кругом, мысленно совсем прощаясь. Было грустно, но как-то не остро, а примиренно. Едва не стало необходимости бороться, цепляться за жизнь, я расслабился. никакие сильные впечатления не одолели бы моего безразличия. Безучастно, как посторонний, отметил отдельные койки, чистое, хотя и застиранное белье, давно невиданные тарелки. Вяло обрадовался невозбранной возможности лежать. Первым встряхнувшим впечатлением был врачебный осмотр. У меня оказался тяжелый экссудативный плеврит, а не туберкулез. Радость вспыхнувшей надежды не согрела и не взбодрила, раз не ТБЦ, меня поторопится подлечить и снова вернуть на лагпункт. Вдобавок изменение условий, сказалось сразу, мне стало легче, уменьшились скачки температуры. Я приуныл, вылечит за считанные дни. Не знал я, что попал в оазис, где, несмотря ни на что, последнее слово было все же «за врачами». Лагерное начальство было вынуждено считаться с их заключениями. Главврач Сангородка, отбывший детский срок хирург, также из немцев-колонистов, персона, распоряжающаяся курортами и бюллетенями, назначающая отпуска и отдых по болезни, хозяин целого корпуса для вольно-наемных. Человек политичный и в угождении начальственным женам натаревший он и заключенным, в чем и когда мог, не отказывал. Взявшиеся мне помочь врачи и рентгенотехник Баян Липский обрели в нем молчаливого пособника. Взглянешь на Максимилиана Максимилиановича Равинского и безошибочно поймешь, с кем имеешь дело. Все в нем, и внешность, порядочная эспаньолка с пышными усами, аккуратно подстриженная седая грива, пенсне на шнурке, мягкие пухлые руки и манеры приятные с налетом провинциальной светскости — Выдавали старого земского врача, вдобавок бывшего уездного льва со склонностью к общественным начинаниям в кружках либерального направления. Он и был всю жизнь врачом в Крыму, кажется, в Ялте, где заведовал больницей и создал симфонический оркестр из любителей, ставшие его любимым детищем. Максимилиан Максимилианович — Отбывал десятилетний срок, жил в сан сангородке в сносных условиях и ходил в местный клуб, где подолгу играл на расстроенном рояле Мендельсона и вальса Штрауса. Вот он-то, приглядевшись ко мне, и занялся моим здоровьем и будущим устройством. Потом он мне рассказывал, что принял поступившего с лесопункта долговязого доходягу за уголовника высшей квалификации, медвежатника, и косился в мою сторону несколько опасливо. А потом... О, капризные начертания судьбы! Пришел ко мне ваш милейший Баян и рассказал про вашу Одиссею, и я даже, представьте, хлопнул себя по лбу, как-то проглядел. Положительно это провиденциально. Мы станем теперь вашими Э... -э Вергилиями, Орфеями, или как там этих греков, кто выводил из ада. Вылечим, восстановим, а там и не отпустим». Максимилиан Максимилианович любил экскурсы в античную мифологию, звучные слова и многозначительные недомолвки, и отчасти прикрывал ими свою очень добрую и чувствительную натуру. Помогая от всего сердца, он держался при этом несколько чопорно и выражался витиевато. Равинский оставался не утратившим вкус к жизни человеком, еще находящим чем и для чего жить. С медициной за многолетнюю практику он сроднился неразрывно, Она сделалась частью его сути, музыка помогала отключаться от лагерных будней. трагически выглядел рядом с ним фигура другого врача, Сергея Дмитриевича Нестерова, тоже прекрасного специалиста. Двигался он и разговаривал нехотя, через силу, ровным глуховатым голосом давал немногословные заключения, сам никогда в разговоры не вмешивался. Он как бы оборвал живые связи, с окружающими и механически выполнял все, что от него требовали. Из больницы он уходил к себе, ложился, не раздеваясь на койку, и застывал, заложив руки за голову и уставившись в одну точку, и молчал.